Глава 142. Дом. И вот, наконец, мы пристали в Торбиане, и матросы помогли мне найти дешевую каюту на ветроходке, которая отправлялась вверх по течению Ванилен. Через два дня я сошел на берег Вымра и отправился в университет, как раз когда небо начало наливаться рассветной голубизной. У меня никогда в жизни не было ничего похожего на дом. Мальчишкой я рос в дороге, непрерывно путешествуя с места на место со своей труппой. Не было такого места. Дом. Дом – это были люди и фургоны. Потом в Торбиане у меня было потайное место, где три крыши сходились вместе, давая мне укрытие от дождя. Там я спал и прятал кое-какие ценные вещи, но все равно это не имело ничего общего с домом. Поэтому я никогда в жизни не испытывал радости возвращения домой после долгих странствий. Я впервые ощутил ее в тот день, когда перешел Амети, чувствуя под ногами знакомые камни моста. Дойдя до самой высокой точки моста, я увидел впереди над деревьями серую громаду архивов. Как отрадно было ступать по улицам университета. Я отсутствовал три четверти года. В некотором отношении казалось, что даже дольше, и в то же время здесь все было таким знакомым, как будто не прошло ни дня. Когда я пришел к Анкеру, было еще довольно рано, и входная дверь была на запоре. Я мимоходом подумал, не залезть ли к себе в окно, но потом решил этого не делать ведь при мне были футляр, слютний и дорожный мешок, да еще цезура. Вместо этого я отправился в конюшни и постучался в дверь Симмана. Время было раннее, и я понимал, что разбужу его, но мне не терпелось увидеть хоть одно знакомое лицо. Обождав немного и видя, что за дверью никто не шевелится, я постучал еще раз погромче и улыбнулся самым что ни на есть бодрой улыбочкой. Симм отворил дверь. Волосы растрепаны, глаза красные с недосыпа. Он сонно уставился на меня. Какое-то мгновение он тупо моргал сонными глазами, потом бросился мне на шею и едва не задушил в объятиях. «Обугленное тело Господне!» — воскликнул он. Это было самое сильное выражение, которое я от него когда-либо слышал. «Квоут! Живой!» Сим сначала разрыдался, потом наорал на меня, потом мы расхохотались и разобрались, в чем дело. Похоже, Трэпе куда внимательнее следил за моими странствиями, чем я предполагал а потому, когда мой корабль пропал, он предположил, что случилось худшее. Мне достаточно было написать письмо, чтобы все успокоились, но мне и в голову не пришло этого сделать. Мысль о том, чтобы писать домой, была мне совершенно чужда. «Стало известно, что все, кто плыл на корабле, погибли», — рассказывал Сим. «Слухи дошли до Иолиана, и угадай, кто об этом пронюхал». «Станхион?» — спросил я, зная, что тот страшный сплетник. Сим мрачно покачал головой. «Амброс! «О, как мило!» – сухо заметил я. «Это было бы неприятно узнать от кого угодно», – сказал Сим. «А от него противнее всего. Я даже думал, не сам ли он устроил так, чтобы твой корабль потонул». Сим усмехнулся. «Причем он выждал и сообщил мне это перед самым экзаменом. Нет нужды говорить, что на экзамене я облажался и еще целую четверть проходил в элирах». «Вот как?» – переспросил я. «А теперь ты, стала быть, Релар?» Он ухмыльнулся. «Со вчерашнего дня я как раз отсыпался после попойки, а тут ты меня разбудил». «А как Вилл?» – спросил я. «Он тоже расстроился из-за меня?» «Ну, Вилл – человек уравновешенный, ты же знаешь», – сказал Сим. «Но вообще, да, очень расстроился». Он поморщился. «К тому же Амброс изрядно отравляет ему жизнь в архивах. Вилла это достало, он на четверть уехал домой. Сегодня должен вернуться». «А остальные как?» – спросил я. Тут внезапно СИМ как будто вспомнил о чем-то. Он вскочил. Боже мой, Фела! И снова рухнул на место, как будто у него ноги подкосились. Боже мой, Фела! повторил он совершенно другим тоном. Что такое? спросил я. С ней что-то случилось? Ну, она тоже плохо перенесла эти новости. Он смущенно улыбнулся. Она же ведь была к тебе очень неравнодушна. Фела? тупо переспросил я. «А ты что, не помнишь? Мы с Виллом еще тогда думали, что ты ей нравишься». «Казалось, это было много лет назад». «Ну да, помню». Всему, похоже, было не по себе. «Ну вот, видишь ли, пока тебя не было, мы с Виллом стали проводить с ней довольно много времени, ну и...» Он сделал неопределенный жест. Лицо у него было странное, то ли застенчивое, то ли ухмыляющееся. До меня, наконец, дошло. «Так вы с Фелой. того...» «Молодец, Сим!» Я расплылся в улыбке, потом увидел его лицо. «Ой!» Я перестал улыбаться. «Сим, я не стану встревать между вами». «Да я знал, что не станешь». Он улыбнулся. «Я тебе доверяю». Я потер глаза. «Вернулся, называется. Я еще даже на экзаменах не был. Сегодня последний день», напомнил Сим. «Да знаю, знаю», сказал я, вставая. «Но у меня есть одно дело». Вещи я оставил в комнате у Симы и наведался в подвал пустот, к казначею. Рием был лысеющий человек со впалыми щеками. Он недолюбливал меня с тех пор, как в первую четверть магистры присудили мне отрицательную плату. Он не имел привычки выдавать деньги студентам, и вся эта история оставила у него неприятное впечатление. Я показал ему кредитное письмо с прямым доступом в сундуки Алверона. Как я уже говорил, выглядело оно впечатляюще. Собственноручная подпись Майера, восковые печати, роскошный пергамент, безукоризненная каллиграфия. Я привлек внимание казначея к тому факту, что письмо Майера предоставляло университету право получать любые суммы, необходимые для оплаты моего обучения. Любые? Казначей перечитал письмо еще раз и согласился, что да, похоже, так оно и есть. «Как жаль, что мне всегда назначали такую невысокую плату», – задумчиво заметил я. «Не более десяти талантов». А ведь это мог быть такой удобный случай для университета. В конце концов, майор богач вентийского короля. А раз он готов платить любые суммы... Казначей был мужик смекалистый и тут же сообразил, куда я клоню. Мы немного поторговались, ударили по рукам, и я впервые увидел, как он улыбается. Я немного перекусил, потом встал в очередь с остальными студентами, которые не получали жребий. Большинство из них были новичками, но были и такие, как я, вернувшиеся после перерыва в занятиях. Очередь была длинная, все более или менее нервничали. Я насвистывал, чтобы убить время, и купил сладка пирожок с мясом и кружку горячего сидра. Выступив в круг света перед столом магистров, я вызвал некоторое оживление. Они слышали новости обо мне и были удивлены, увидев меня в живых. Большинство приятно удивлены. Килвин потребовал, чтобы я как можно скорее явился в мастерские, в то время как Мандрак, Дал и Арвил принялись спорить о том, какие курсы я выберу. Элодин просто помахал мне. Он был единственный, на кого, похоже, мое чудесное воскресенье из мертвых не произвело ни малейшего впечатления. Через минуту приятной суматохи ректор наконец навел порядок и принялся экзаменовать меня. Я без особого труда ответил на вопросы Далла и Килвина тоже. Однако, отвечая Брандеру, я сбился в расчетах, а потом вынужден был признаться, что просто не знаю ответа на вопрос Мандрага относительно возгонки. Элладин на предложение задать мне вопросы только пожал плечами и широко зевнул. Лорен задал на удивление простой вопрос насчет миндарских ересей, и я сумел ответить четко и уверенно. Отвечая на вопрос Арвила про Лациллум, я вынужден был надолго задуматься. Оставался только Хэмми, который свирепо хмурился с тех пор, как я подошел к столу магистров. Видя, что мое выступление оставляет желать лучшего, и как медленно я отвечаю на вопросы, он самодовольно ухмылялся. Его глаза вспыхивали всякий раз, как я давал неверный ответ. «Так-так», — сказал он, шурша лежащими перед ним бумагами. «А я-то думал, что нам больше не придется иметь с вами дела». Он неискренне улыбнулся. «Я слышал, что вы погибли». «А я слышал, что вы носите красный кружевной корсет», — невозмутимо ответил я. «Однако не стоит верить всякому вздору, что болтают вокруг». Тут поднялся шум. Меня немедленно обвинили в неподобающем обращении к магистру. В качестве наказания мне велено было составить письмо с извинениями и уплатить штраф в один серебряный талант. Ну, оно того стоило. Однако я и впрямь повел себя дурно, и вдобавок неудачно выбрал время, после своего выступления, которое действительно оставляло желать лучшего. В результате мне назначили плату в 24 таланта. Нет нужды говорить, что я ужасно расстроился. После этого я вернулся в контору казначея. Я официально предъявил Ри ему кредитное письмо Алверона и неофициально забрал свою оговоренную долю – половину всего, что сверх 10 талантов. Положив в кошелек 7 талантов, я мимоходом подумал, случалось ли кому-то получать такую хорошую плату за наглость и невежество. Я отправился к Анкеру и с удовольствием обнаружил, что хозяину трактира о моей смерти никто сообщить не потрудился. Ключ от моей комнаты покоился где-то на дне Синтийского моря, но у анкера был запасной. Я поднялся наверх, увидел знакомый скошенный потолок, и мне сразу сделалось спокойно на душе. Все было покрыто тонким слоем пыли. Вы можете подумать, будто после роскошных покоев во дворце Алверона комнатушка со скошенным потолком и узкой кроватью показалась мне очень тесной. Ничего подобного. Я деловито принялся распаковывать вещи и выметать из углов паутину. Через час я сумел вскрыть замок сундука, что стоял в ногах моей кровати, и выложить то, что я припрятал перед отъездом. Я нашел полуразобранные гармонические часы и принялся лениво возиться с ними, пытаясь вспомнить, что именно я делал, разбирал или собирал. Потом, поскольку других срочных дел у меня не было, я снова отправился за реку. Зашел в Эолиан, где Деох стиснул меня в медвежьих объятиях, аж от земли оторвал. После того, как я столько времени провел в дороге, среди чужаков и врагов я даже забыл, каково это, видеть вокруг теплые дружеские лица. Мы с Деохом и Станхионом сидели, пили и делились байками и сплетнями, пока за окном не начало темнеть. Тогда я ушел, предоставив им заниматься своими делами. Я немного побродил по городу, заходя в знакомые гостиницы и таверны. Навестил два-три публичных сада, лавочку под деревом во дворе. Деох говорил мне, что Денны уже год как след простыл, но искать ее, даже не находя, все равно было по-своему утешительно. В определенном смысле в этом была истинная суть наших отношений». Позднее, в тот же вечер, я взобрался на крышу главного здания и принялся пробираться по знакомому лабиринту печных и разношерстных шиферных, черепичных и железных кровель. Свернув за угол, я увидел Аури. Она сидела на трубе, ее длинные легкие волосы парили вокруг ее головы, как будто она плыла под водой. Она смотрела на луну и болтала босыми ногами. Я тихонько кашлянул, и Аури обернулась в мою сторону. Она соскочила с трубы и понеслась ко мне через крышу, остановившись в нескольких шагах от меня. Ее улыбка сияла ярче луны. «А в сверчайке ежики живут. Целая семья!» — радостно объявила она. Аури сделала еще два шага и обеими руками ухватила меня за руку. «У них малыши, крохотные, как желуди». Она мягко потянула меня за собой. «Пойдем посмотрим». Я кивнул, и Аури повела меня через крышу к яблоне, по которой можно было спуститься во двор. Когда мы, наконец, пришли туда, она взглянула на дерево, потом посмотрела вниз. Она по-прежнему сжимала мою длинную загорелую руку своими крошечными белыми ручками. Сжимала не сильно, но крепко, и отпускать явно не собиралась. «Я по тебе скучала», — тихо сказала она, не поднимая глаз. «Не уходи так больше». «И не собираюсь», — мягко ответил я. У меня тут слишком много дел. Аури склонила голову на бок и искоса посмотрела на меня сквозь облако волос. «Например, навестить меня?» «Например, навестить тебя», — согласился я.